Глава 32. Лакс. Джеймисон просто дурачок. Наивный дурачок с большим сердцем и ясными глазами. Он пропустил мимо ушей все мои предостережения. Остался на острове, хотя за это время от пристани Отчалили одиннадцать паромов. И этому дурачку нужно бежать быстрее. Толпа ринулась в погоню за ним и Роджером. Они бежали вовсю прыть, но Джеймисон то и дело оборачивался, ища меня глазами. «Ревелли тебя терпеть не могут. Они не хотят тебя больше видеть, и я тоже не хочу». Его светонить становилось все тусклее и тусклее. Золотистый оттенок тонул в глубоком отчаянии. Тем не менее, я возвала к своей магии, преодолевая невыносимую, проникшую до мозга костей усталость, грозившую накрыть меня с головой. Схватила светонити и ревелий, принялась стирать их сомнения, усилила их боль, гнев. Они искали виноватого, и я им его показала. Пожар начал Джеймисон. И сколько бы мне ни осталось жить, дни, недели, десятилетия, я никогда не прощу себя, что причинила ему такую боль. Зато он останется жив. И моя семья тоже. Дьюи самодовольно хохотнул. Они его растерзают. Триста не допустят. Он брезгливо сморщил нос. В таком случае от него будет нелегко избавиться. Кэтрин Ревель жива. Джеймисон Джонс мёртв. Писал Дьюи в дневнике. Колец стала примой, но магия Лакс слаба. И Кэтрин не подпускает меня к дочери. Побеждает Джордж. Эти каракули всю ночь не давали мне уснуть. Дьюи играл в бога, подбирая верную комбинацию чужих жизней и смертей, которая приведет его к власти. И с моей помощью он на всех парах движется к должности мэра. Все утро он водил меня от одного избирательного участка к другому, приказывал мне использовать магию, чтобы внушить всем мысль, что проголосовать нужно за него и каждый раз просил Тревора подтвердить, что я делаю так, как он сказал. Приходилось слушаться. «Твои дни сочтены», — сказала стратори. «Однако я еще жива». «Умница, дорогуша», — Дьюи потрепал меня по щеке. «Играешь как по нотам. То есть он любит тебя». Дьюи презрительно фыркнул, и в тон его ухмылки я нацепила свою безжалостную улыбку. А любовь — это величайшая слабость. Стоит только выяснить, кого любит твой противник, и можно из него веревки вить. Как из розы Эфижен и ее сына. Или Фрэнка Хроноса, у которого тоже остался сын. Мне хотелось голыми руками содрать с лица Дьюи эту самодовольную ухмылку. «Смотри!» Дьюи, усмехаясь, указал в конец переулка. «Его загнали в угол!» Толпа, напирая, прижала Джеймисона и Роджера к стене. Вспыхнула драка, чей-то кулак впечатался в красивое лицо Джеймисона уже в третий раз за лето, а он даже не пытался отбиваться. Чёрт возьми, они должны были запугать его, а не бить. Превозмогая усталость, я схватила их светонити, в голове трубным глазом звучало предостережение доктора Стратория. Но раз уж я ввергла толпу в эту лихорадку, «Мне нужно всех утихомирить. Без магии тут не обойтись. А Джеймисона нужно выпроводить любой ценой». Погружение в магию было подобно прыжку головой вниз в замерзшее озеро. Внутри не осталось ничего, только твердый лед и ужасная боль. В голове, в груди вздымалась тяжелая волна. Я споткнулась, схватилась за голову, перед глазами вспыхнули белые огни. Я слышала, как Дьюи окликает меня но остановиться не могла. «Последние капли магии, они должны быть где-то здесь!» Вдруг моя чернильница разбилась в дребезке. Я вскрикнула, лёгкие наполнила резкая боль, затопила, захлестнула волной. «Лакс!» Грудь сковала льдом, я закашлялась, из подбородка на руки закапала какая-то жидкость, на удивление тёплая. «Лакс, что с тобой? Тебе плохо?» Я все еще сжимала светонити моих родных. Ты не хочешь бить его. Ты хочешь его отпустить. Лакс, черт возьми, скажи хоть слово. Светанит Дьюи была темной и липкой, как нефть. Ты не волнуешься и не ждешь крови. Ты спокоен, доволен и занят своими делами. Его паника и гнев поутихли. «Со мной все нормально». Каждый вздох резал легкие битым стеклом, но толпа стала рассеиваться. Джеймисон, прихрамывая, убегал прочь, рядом с ним шагал Роджер. Я зашлась с сухим жестким кашлем, Дьюи похлопал меня по спине, я еле удержалась, чтобы не отпрянуть. «Может быть, позвать Стратори? Нельзя, чтобы ты так кашляла сегодня вечером. Тут пахнет пеплом. Не выношу этот запах. Ты хочешь оставить меня в покое?» Он поглядел на часы. «Скоро приедут журналисты, сфотографируют меня и Вольфа на развалинах. Предвкушаю заголовки газет. Дью и Хронос обещают перестроить ночную сторону». «Перестроить?» Я обернулась к нему так резко, что закружилась голова. «Ты серьёзно?» «А что?» Он потрепал меня по щеке. «Большой шатёр вам больше не нужен». Я подавила ярость. Придёт время, и я нанесу ответный удар. Но не сейчас. «Приведи себя в порядок», — он бросил мне носовой платок. «Скоро мы опять пойдём на участки, а ты зачаруешь для меня новых избирателей. Но только не слишком много. Не хочу, чтобы моя семья начала догадываться о твоих способностях». Мне и без того хуже некуда. Как только он ушёл, меня опять скрутил кашель, я прикрыла рот его платком, и в нос ударил аромат дорогого одеколона. Когда кашель наконец стих, я взглянула на платок. Он был весь красный. Красный, как гранат, как рубин. Твои дни сочтены. Ко мне подскочил встревоженный Тревор. «Так нельзя! Прекрати использовать свою магию!» «Не могу!» Опираясь на него, я с трудом поднялась, все мускулы на ногах отозвались протестующей болью. «Ты читал мысли Дьюи?» «Да, но он хорошо умеет их скрывать. Сейчас его больше всего занимают выборы и Джеймисон...» Он склонился ко мне. На лице была написана неподдельная горечь. «Лакс, честное слово, я понятия не имел. До последнего верил, что он хороший человек!» Тревор был искренне потрясен. Часто ли телепаты ошибаются в людях? «Он обманул нас обоих», — прошептала я. «Пропавшие мальчики с Тратори...» «Сын Розы Эфижен!» Он побелел. «Его рук дело!» Он охотился на магические семьи, у кого было меньше всего союзников. Семьи, выходцы из которых с большой вероятностью могли уехать с Шармана. «Нам нужен план!» Тревор перевел взгляд в сторону Дьюи и увидел, как тот пожимает руку дяде Вольфу, позирует перед камерой, стоя на пепелище моего родного дома. «Что от меня требуется?» Я колебалась. «Если Дьюи спросит его, о чем мы разговаривали, моим замыслом придет конец. Но Эдвардианцы — теснейшие союзники Хроносов. Если кто о чем-то и знает, это они. Как убить путешественника во времени?» У Тревора задрожали губы. «Он был глубоко привязан к Дьюи, и пойти на предательство ему было нелегко, но я задала вопрос. И Тревор не мог не ответить. «Самый верный способ — во сне, безболезненным смертельным ядом, чтобы он не проснулся даже на долю секунды. Если ему удастся переместиться в прошлое, ты погибла». «Я и так погибаю». «Нет, я отказываюсь верить в это. Пока мое сердце бьется, у меня еще есть шанс одолеть Дьюи. Обо остальном подумаю потом». У эфиженов наверняка найдется подходящий яд, но кто из них станет помогать мне сейчас после гибели Розы в пожаре? К тому же, достаточно одной подслушанной мысли, и их обвинят в покушении на убийство будущего мэра. Правда, среди эфиженов есть человек, который меня хорошо знает и, может быть, согласится помочь. Меня снова начал душить приступ кашля. Словно я проглотила несколько горстей пепла, я схватила Тревора за руку, цепилась в нее изо всех сил, боясь, что подкосятся ноги. «Прекрати его зачаровывать!» — взмолился он. «Побереги себя!» Я расправила плечи. «Обязательно!» Как только пойму, что уберегла всех остальных. Шоу вот-вот должно было начаться. К этому времени Джеймисон уже покинул остров, паром уносил его прочь шармана и его светонить, Поблекла и постепенно исчезла совсем. В последний раз она была глубокого синего цвета. Пусть лучше живет с разбитым сердцем, чем погибает с целым. Триста уехала вместе с ним. Роджер тоже, когда они были уже далеко, на самой границе досягаемости моей магии, я послала по их светонитям последнюю просьбу: Вам хочется оберегать Джемисона. И они скрылись. «За горизонтом». Наверное, я должна была что-то чувствовать. Радость, что ему ничего не грозит. Стыд за то, что так обошлась с ним. Что-то ещё. Но я ощущала только невыносимую тяжесть в груди. Чернильница разбилась, и, кажется, я потеряла способность выключать свою магию. Вокруг меня дросняще плясали светонити, напоминая о том, что я натворила. «Твои дни сочтены». Раздался стук, в гримёрку заглянул дядя Вольф. «Ты как?» «Замечательно». Каждый вздох разрывал лёгкие, как острый клинок, и всего лишь поправляя прическу, я выдохлась до изнеможения, однако сумела выдавить улыбку. «Подсчёт голосов уже закончен?» «Почти. Мои источники сообщают, что Дьюи побеждает, и догнать его не сможет никто». Полуночью его объявят победителем. Самым могущественным человеком на острове станет Хронос, владеющий кровной магией, и виновата в этом я. Дьюи хочет развлечь публику перед объявлением результатов. План такой. Сначала ты выступишь, а сразу после этого выйдешь к нему на сцену. Выйти к нему на сцену и стать его женой. Дядя Вольф наморщил лоб и толстый слой белой пудры, Собрался в складке. «Что-то выглядишь ты не очень. Всё хорошо, просто собираюсь силами». Я сглотнула подступающий горлуком. Украдкой бросив взгляд в коридор, он понизил голос. «Тебе совсем не обязательно выходить за него. Ты ведь понимаешь это, правда?» Слёзы шгли глаза. Я задержала дыхание, чтобы не разрыдаться. «Понимаю». Зачарую его, чтобы решил подождать. Спешки нет никакой. Если бы. Но у Дьюи в распоряжении было всё время на свете, а у меня, если верить Стратури, оно почти истекло. Я хочу этого, дядя Вольф. Поверь мне. Я всё думаю о твоей матери. Что сказала бы она?» Дядя глубоко вздохнул, нахмуренный лоб, не вязался с яркой клоунской улыбкой. Шоу начнётся в десять, но у тебя есть ещё целая ночь, чтобы передумать. Его шаги прогремели по коридору, потонув в громком смехе моих родных. Сегодня вечером у них праздник. Он поможет им хоть на время забыть об ужасах пожара. Большого шатра уже нет, но мы всё равно выступаем, мы ещё живы. В дверь опять постучали на сей раз так тихо, что я еле расслышала. Вошла Маргарет. Она торопливо заперла за собой дверь и стянула шарф, которым были повязаны ее темные волосы и белые рожки. Ее глаза опухли и покраснели, красивое лицо было бледным, но гладким. После того трагического нападения я видела Маргарет только мельком, однако гнойные раны и пузыри на коже накрепко врезались в память. Такое не забывается. «Ты пришла?» Едва слышно шепнула я. «Спасибо. Ты написала мне впервые за три года», сказала она. «Я решила, что дело очень важное». «Да еще какое. Достаточно важное, чтобы выдернуть ее из пучины горя и чтобы подвергнуть риску ее жизни». Маргарет превратилась в тень той шестнадцатилетней девчонки, которая постоянно маячила за кулисами на всех наших представлениях. Не осталось ни блеска в глазах, невеселой улыбки, но все-таки она ответила на письмо, пришла, чтобы в трудную минуту помочь моей семье. «Лакс, ты как? Все хорошо?» — спросила она. «Я чуть не рассмеялась. Какое уж тут хорошо!» «Лучше тебя не знать. Ты права. Вот». Она притянула мне прозрачный флакончик размером не больше мизинца. Сердце заколотилось быстрее. Яд. Окинув взглядом пустую гримерку, она понизила голос. «Несколько капель под язык. Средство очень сильное и действует практически мгновенно. Но будь осторожна, не пролей на себя ни капли. А если тебя поймают, я тебя не выдам». Я сжала флакон в кулаке. «Клянусь». «Знаю. Подлость никогда не была свойственна Ревелям». Маргарет не улыбнулась, но ее взгляд смягчился. Но, с другой стороны, вы любите действовать безрассудно. Буду осторожна. Обещаю. Она снова обвела взглядом гримерку и завязала свой шарф. Постараюсь уйти, пока меня никто не заметил. Не хочу расстраивать Роджера. Я открыла дверь. В коридоре было пусто, однако из-за кулис все же доносились голоса ревелей. «Опасайся, охранников Дьюи. Роджер уехал сегодня утром». Я думала, мои слова утешат, Маргарет. Однако ее лицо вытянулось. «Ох, не знала!» Это я его заставила. Рвалось у меня с языка. Роджер не уступал в упрямстве ни отцу, ни сестре, но, вернувшись домой, он не мог противостоять желанию увидеться с Маргарет. Рано или поздно он пришёл бы к ней, однако из-за меня этого не случилось. «Спасибо», — я сжала ей руку. «И мне очень жаль Розу». Маргарет остановилась в дверях, в ее глазах блестели непролитые слезы. «Пусть они поплатятся», — прошептала она. «Элакс, дорогая, будь осторожна. Что бы ты ни затеяла, мы все желаем тебе успеха». Она обняла меня с неожиданной силой и ушла. Когда за кулисами вспыхнули огни, я убрала флакон с ядом в ящик туалетного столика. Это мой свадебный подарок будущему мужу. Я выйду за него. Вместе с ним отпраздную его победу, всю ночь буду ему идеальной женой, потом уложу его в постель и с помощью своей магии погружу в крепкий сон. А когда он отключится, дам ему яд и покончу с этим кошмаром. Пока смерть не разлучит нас. Я в одиночестве пошла к сцене. Вот он миг, о котором я мечтала все лето. Наш новый театр, дорогие костюмы. Стены, которые не протекут в первую же дождливую ночь. На первом ряду в центре сидит богатый благотворитель. В руках у него букет из пары дюжин больших лилий на длинных стеблях. Но моя мечта воплотилась совсем не так, как я думала. Она растаяла, как свеча под безжалостным солнцем. Театр нам не принадлежал. Большого шатра мы лишились. И при взгляде на эти фиолетовые цветы перед моими глазами вставал лишь потрепанный брезент Большого шатра. В особенно горестные моменты любимым лекарством моей семьи были сплетни. Вот и сейчас, на пути к трапеции, меня сопровождал приглушенный шепот. Весь день они обсуждали, как я выйду замуж за Хроноса, как я ошиблась в бедном друге Роджера. Да и ладно, пусть болтают, что хотят, лишь бы не задумывались над суровой реальностью нашего жалкого существования. У нас нет ни дома, ни запасных планов, не будет и второго шанса. Нана расцеловала меня в обе щеки, обхватила лицо ладонями, изучая. «Можем затянуть помолвку, а потом найдем другой выход». Но другого выхода нет. Нана понимала это, даже если и не хотела признавать, что мы нуждаемся в Дьюи. Я улыбнулась как можно шире, чтобы увидела вся наша любопытная семья. «Я хочу за него замуж». Нана наклонилась ближе, теплые ладони не выпускали моего лица. «Девочка моя, не прячься от меня со своими милыми улыбками. Я-то знаю, что ты его не любишь, и знаю, что Джеймисон не устраивал пожар». Я поднялась на первую ступеньку лестницы и подмигнула через плечо. «Кому она нужна, эта любовь? Я хочу стать женой мэра». Лестница, ведущая на платформу трапеции, была сделана из холодной, несгораемой стали. На самом верху, свесив ноги и глядя на зрителей, сидели Калет и Милле. Калет, прищурившись, внимательно посмотрела на меня. «Они тебя умыли». Всю жизнь перед каждым представлением и на сцене, и вне её, Калет делала мне макияж. И помощь со стороны считала оскорблением своих трудов и нас лично. «Болваны с дневной стороны», — холодно ответила я. «Сами не знают, что творят». Она взглянула на меня из-под пушистых чёрных ресниц. Моргнула раз, другой. «Вот», — наконец сказала она и извлекла из-под деревянного бруса маленькую коробочку. Достала румяна, принялась наносить их мне на щёки. «Не допущу, чтобы наша прославленная прима выходила на сцену бледная, как привидение». Милли схватила меня за руку и рассмотрела увесистое кольцо. «Ого! Интересно!» «Чего оно стоило?» Я зарделась. «Хм, не спрашивала. Я не о деньгах». Рука колец задержалась на моей щеке, выжидающая. «Если доктор Стратори не ошиблась и моя жизнь на исходе, значит, я проведу остаток дней наедине со своими секретами, как провела все последние годы». «Джеймисон не разжигал пожар», — твердо заявила Милли. «Ты это знаешь не хуже нас». Светонить колет омрачилась печалью. Из-за меня триста уехала, не успев вылечиться как следует, не успев попрощаться с подругой! Калет, не скоро меня простит. Мне очень жаль. Произнесла я так тихо, что вряд ли они расслышали мои слова сквозь шум музыки. Жаль, что уехала триста, и что она говорила столько гадостей о Джеймисоне. А больше всего жаль, что мы отдалились друг от друга. Эй! лет протянула мне руку. «Мы тут с тобой, и ты все равно наша семья, даже если ведешь себя как зараза. Только объясни нам, почему ты так поступаешь?» «Да, расскажи нам правду», — поддержала ее Милли. «Мы только этого всегда и хотели». Осторожно кончиками пальцев я смахнула набежавшую слезу. «Да чего же я устала лгать?» «После всего, чего они лишились из-за Дьюи, после всех бед, какие я на них навлекла...» «Они заслуживают правду». Дьюи путешествовал во времени. Очень много раз. Он возвращался в прошлое снова и снова, стремясь одержать победу на выборах. И желая, чтобы я осталась с ним, а не с Джеймисоном, Дьюи хотел, чтобы тот или погиб, или уехал, поэтому я предпочла его прогнать. Мили прижала ладонь к губам. «Что? Как ему удалось так много путешествовать?» Во мне мгновенно вспыхнуло острое желание защитить их. Но я уже так много лгала, и в итоге осталась совсем одна. «Кровная магия», — произнесла я наконец. «Они имели право знать правду, и если со мной что-то случится, пусть лучше моя семья знает все. Тогда они будут вооружены». Их глаза округлились и стали огромными, как опалы. «Не может быть!» — она существует. Не понимая в точности, как Дьюи это делает, но он может забирать силу у людей с магической кровью. Он путешествует, а они стареют вместо него». С лица Милли схлынула краска. «Но он все-таки постарел!» «Да, но не настолько, насколько должен был бы, учитывая все его путешествия». Колец схватилась за голову. «Фрэнк Хронос в переулке. Вот почему он так стремительно состарился». И Джеймисон рассказывал, как Роза в считанные минуты стала дряхлой и седой. Джеймисон. Нож еще глубже вонзился в мое сердце. «Ой, Лакс, не плачь!» Милли сердечно обняла меня. «Ты поступила очень самоотверженно, отослав Джеймисона. А вся эта история с Дьюи... Мы вместе придумаем, что делать. Нам поможет Тревор!» «Надо победить Дьюи!» Калет устремил огнявный взгляд в первый ряд. Туда, где сидел он. У нее в голове уже начал складываться план. «Он дал тебе огромный бриллиант», — напомнила Мили. «С ним ты выиграешь время». «Если бы это было так легко». Он велел Тревору надеть кольцо мне на руку. «О, боже!» Она наморщила нос. «Как романтично!» Я выдавила улыбку. «Да ничего». «Ничего хорошего», — твердо заявила Калет. «Это правда», — признала я. «Но отныне Дьюи наш домовладелец. Мы спим на его полах, выступаем в его театре, зачаровываем клиентов в его отеле». «И это не случайно. Каждое наше несчастье все вернее загоняло нас в расставленные им сети». Я вздернула подбородок, как учила меня мама. «Сила в притворстве», — говорила она, И самые ошеломительные прыжки уже не казались мне такими страшными. Если Дьюи отвернётся от нас, мы останемся ни с чем. Буквально ни с чем. Но я кое-что придумала. Скоро вы поймёте, почему я пока не могу этого рассказать. Время ещё не пришло. Калет пристально посмотрела мне в глаза, и её светонить затуманилась беспокойством. «Чем мы можем тебе помочь?» У меня сжалось сердце. Как быстро они простили меня, как искренне желают мне помочь. Дио не должен заподозрить, что я не хочу выходить за него. Поэтому, пожалуйста, будьте рядом со мной до самого конца церемонии, потому что, боюсь, в одиночку я этого не выдержу. Ладно. «Надеюсь, ты не припрятала за сценой уродливые платья подружек невесты». Милли содрогнулась. «Розовый мне совершенно не И Я невольно усмехнулась. Надевай, что хочешь. Вот и хорошо. Спрошу у Тревора, как я выгляжу. Ну а я постараюсь в разгар приема случайно плеснуть над Дьюи Шампанским. В светоните колец словно дым клубился гнев, а ведь я еще не рассказала ей, какую роль сыграл Дьюи в гибели наших матерей. Кэтрин Ревель жива, Джеймисон Джонс мертв, писал Дьюи в дневнике. Колец стало Примой. Но магия Лакс слаба, и Кэтрин не подпускает меня к дочери. Побеждает Джордж. «Ничего у тебя не выйдет. Он просто переместится во времени за миг до этого». «Значит, его не так-то просто убить, да?» «Очень сложно. Одно неловкое движение, и он переведет часы назад, и я напрочь забуду о своем неосуществленном плане». Может быть, он даже сотрет последние 24 часа, и я снова не буду ничего знать о его кровной магии. И даже если я сумею воплотить задуманное в жизнь, на дневной стороне полным-полно путешественников во времени, которые только и ищут предлог навредить Тревелям. А погибший Хронос даже тот, кто с ними не в ладах, веский повод для возместия. Самая трудная часть плана — убить путешественника во времени. «Выйти за него замуж будет гораздо проще». Пронзительная мелодия саксофонов взмывала все выше и выше, приводя публику в неистовство. Представление начинается. Колет помогла мне встать на ноги. «Готова?» У меня даже от простого подъема по лестнице кружилась голова. Но я ревель. Спрячу свою боль, спрячу жестокую магию, разрывающую мои легкие, спрячу осколки своего разбитого сердца И с безупречной улыбкой сделаю все, что от меня требуется. Всего одна ночь. Как только Дьюи уснет, я покончу с этим раз и навсегда. И если судьба подарит мне еще немного времени, я проведу его со своими сестрами и с Джеймисоном. Если каким-то чудом, он простит меня. Мили напоследок коротко обняла меня, потом ухватилась за трапецию и спрыгнула. За ней спархнула Калет. На глазах у употрясенных зрителей мои прелестные сестры летали и кружились, словно изящные птицы. «Леди и джентльмены! Близится момент, которого вы ждете!» Прогудел дядя Вольф. Публика взревела, все ждали меня. «Лакс Ривель!» Сверкающий рубин ночной стороны. Калет подала мне сигнал с дальнего мостика а далеко внизу, гордой улыбкой хищника, сиял Дьюи. «Трам-па-па-пам!» — забили барабаны. «Быстрее! Ещё быстрее!» И когда музыка достигла крещенда, я ухватилась за трапецию и спрыгнула. Пора показать им класс.